Не капля попала на щёку ночного призрака, и он с трудом подавил желание её слезнуть. Нужно сохранять спокойствие. Поверь, я не получаю от этого никакого удовольствия. Сердца Кёрза забились сильнее, когда он понял, что солгал. Приморх замолк. Он собирался использовать эту историю как аргумент против отца, но от чего-то воспоминание не принесло радости. Кёрза беспокоило мысль, что его действия в тот день были продиктованы не неизбежностью, но простым желанием пустить в корусь. Он очень хорошо помнил всю встречу и то, как совгал несчастной женщине. Он наслаждался своим предназначением всегда. Так почему же Примарх делал то, что делал? Потому что выбора не было? Или потому что он сам этого хотел? Ночной призрак дёрнулся. Разве он не всегда так думал? Может, сомнения постоянно жили где-то там, в глубинах разума, ещё до того, как Сангвиний попытался его переубедить? Его английский брат тоже нёс проклятие. Он видел будущее, но убедил себя, что может всё изменить. Такой чистый, такой благородный. Такой мёртвый. Хихикнул Кёрс, но смех вышел печальным, наполненным горечью утраты. смог бы он найти в себе силы стать таким же, как ангел. Однажды ночной призрак сказал брату, что все отличия между ними обусловлены случаем, определившим планеты, на которых они росли. Но сейчас его терзали сомнения. Боялись бы люди навали секунду с демона из пустыни? Приняли бы жители Настрама крылатого спасителя? Нет. Георис покачал головой. Он бы умер выпотрошенный, с выколотыми глазами и выщепанными перьями. Он не выдержал бы того, что пережил я. Твой брат Жиллем он считал, что одного только правосудия недостаточно. Примарх насторожился и оглянулся. Это была не его мысль, но она прозвучала в его голове. К правосудию должна прилагаться несходительность. Продолжал голос в сознании Кёрзе. Без неё любое правосудие станет жестоким и суровым, а моральным. Правосудие жестоко так же, как и я. Примархо оскалился, глядя на изваяние из плоти. Это моя сущность. Я могу быть только таким. Ты уверен? Керс внимательно смотрел на фигуру, не понимая, кому из них двоих принадлежит этот голос. Он подобрался и замер, будто побитая ворона. Ангелу не удалось разрушить его убеждения обещанием шанса изменить судьбу, но вера Керса пошатнулась. И теперь слова Сангвиния с новой силой вспыхнули перед мысленным взором ночного призрака. Снисходительность непозволительная роскошь, пробормотал Кёр, обращаясь сам к себе. Правосудие должно быть непреклонным, оно необходимо для диктатуры закона. Его голос был полон печали. Люди — это животные, не способные следовать закону. Они при первой возможности пытаются нарушить правила, которые сами же и придумали. Сделать так, чтобы границы были у всех вокруг, кроме них самих. Они лгут и подкупают друг друга, и каждый уверен, что только он некто особенный, не подвластный законам, и потому все должны ему подчиняться. Страх нужен, чтобы они были послушными. Им нужно давать уроки боли, чтобы напомнить об ответственности за свои деяния. Всем им Грякнул Примарах. Его плечи дёрнулись, от чего по плащу из перьев прошла лёгкая дрожь. Не бывает правосудия без страха, а страха без страданий. Он не стал рассказывать отцу о своих сомнениях. В конце концов, цель Кёрзе была совершенно противоположной. Но чем больше он пытался убедить скульптуру из плоти в своей правоте, тем сильнее эти сомнения грызли его разум. И это взлило безумного примарха. Он же произносил прощальную речь. Водоворот мыслей остановился по чистой случайности. К дверям его покоев приблизился раб. Ни один смертный не смог бы узнать о посетителе с такого расстояния, но для Кёрза нетвёрдые шаги по холодным ступеням звучали будто артиллерийские залпы. Примарх вслушался в шелест мягких подуш в по мозаике из человеческих зубов. Раб пришёл один. Коридор, ведущий к покоям ночного призрака, был длинным, однако хозяин слышал каждый шорох даже в самых отдалённых его уголках. Его ублюдочные сыновья не решились даже проводить посланника до входа, трусы. Наконец раздался дребезжащий стук. Массивную дверь покоя в Примархе изготовили из множества сплавленных костей. За этой тяжелейшей работой оказалось крайне занятно наблюдать. Бригаде жалких, трясущихся от страха мастеров, пообещали, что как минимум одному из них сохранят жизнь. И эти люди чистили, полировали и расставляли кости для последующей молекулярной сварки. Когда запас материалов иссякал, они тянули жребий, после чего самого невезучего мастера расчленяли живьём на глазах у остальных, вырывали останки так, чтобы мясо слезло с костей, и продолжали работу. Конрад сглотнул слюну при воспоминании о чудесном аромате их страха. Последнего выжившего отправляли обратно в пещеры рабов, наградив свежими клеймами на плоти. Его разум пострадал, но не настолько, чтобы несчастный не смог рассказать остальным о жутких вещах, которые ему пришлось пережить. И так молва о Керзе расходилась среди его паствы. «Входи!» Гаркнул ночной призрак. Дверь беззвучно повернулась на петлях и остановилась. С мягким всхлипом ударившийся кусок мяса, когда-то бывший человеческим бедром, в дверном проёме появился слабый свет. Смертный мужчина, освещая себе путь слабым пламенем свечи, крядучись шагнул через громадный порог. Немощный ребёнок, заблудившийся в замке Людаеда, Он аккуратно поставил свечу на пол и уползничком. Ужас так сильно пропитал душу смертного, что ему пришлось трижды сглатывать слюну прежде, чем он сумел заговорить. Мой, мой повелитель, капитаны 8-го легиона хотят знать, когда вы покинете эти покои. Уже поздно время на исходе. Они желают побеседовать с вами и отговорить от принятого решения. Ночной призрак попытался представить себе зал с точки зрения смертного. Запах мертвечины, груды оторванных конечностей, фигура на троне, залитая замершей кровью, и наконец он сам, примарх, взирающий с горы человеческих останков чёрными глазами, сверкающими в отблесках огонька свечи. Он не моргал, пока посланец не начал трястись от ужаса. «Это не твои слова!» «Нет, повелитель!» Раб корчился, словно в судорогах. Керс несколько секунд прислушивался к безумному, как у грызуна стук у его сердца. «Посмотри на меня!» — приказал он. Смертный дрожа подчинился. «Ты напуган, человечек?» — спросил примарх. Раб кивнул. Конечно, он был напуган. Ужас сочился из каждой его поры, перебивая даже запах крови, пропитавший комнату. «Мои сыновья тоже напуганы. Вот почему они прислали тебя. А ведь они не ведают страха!» Издевательски протянул Кёрс. Какая ирония. Падение моего легиона завершено. Они недостойны даже презрения. Раб, мне стыдно за своих сыновей. Прими мои искренние извинения за их малодушие. Примарх сложил ладони перед грудью. Передай им мои слова. Скажи, что любой, кто тебя тронет, будет отвечать передо мной. Передайся Аватару, чтобы он донёс мой гнев до всех остальных. Он сделает всё как надо. Головы полетят. С -с -с -с -с -с Сиватар человек удивлённо моргнул. Он не знал этого имени. Да, Сиватар, мой первый капитан. Кёрs подался вперёд, и теперь его голос звучал почти доброжелательно. Как же ты мог забыть имя своего господина? Он лучший из моих сыновей. А теперь иди, передай, что им нужно отрастить себе хлебты покрепче, пока я не вырвал те, что у них есть сейчас. Я, мне можно уйти? спросил раб. Ну, конечно! воскликнул примарх и рассмеялся. Истеричный хохот прокатился по залу, заставив раба дёрнуться как от удара. Давай же, беги. Кёрс шутливо замахал на него руками, прогоняя прочь. Раб всё ещё отказываясь поверить в собственную удачу, отвесил несколько поклонов впястьсь к двери и стараясь не наступать на окровавленные останки усыпанные каменный пол. "Стой!" велел Кёрс. Он на четвереньках подбежал к изображению отца и будто рептилия попробовал воздух на вкус. На кончике языка, там, где он коснулся бритвенно острых зубов, появилась капелька крови. Примарх задумчиво проглотил её. Прежде чем уйдёшь, окажи мне одну услугу. Глава 4. Несовершенное будущее. Свежее кровь на полу исходила паром. Кёр снова взгромоздился на свою груду из замёрзшей плоти, изящно сжимая сердце раба между большим и указательным пальцами. Я забыл, о чём мы говорили. Проворча лун и вцепился зубами в сердце, хрустнувшее будто спелое яблоко. Из разорванной аорты выплеснулась струйка тёмной крови, тут же замёршая на полу рядом с другими такими же лужами. Примарху пришлось потрепать зубами плотную мышцу, прежде чем та поддалась, и ему удалось откусить изрядный кусок. Ночной призрак махнул рукой с зажатым в ней органом. Неважно. сказал он, жуя. Мне нужно так много тебе рассказать о судьбе и о том, как мы должны идти по уготованному нам пути. Будущее предопределено. Ты же знал, знал, что Империум обречён, и я не понимаю, зачем ты вообще пытался его построить. Это же были грёзы глупца, а теперь мы все проснулись в кошмаре на его Он продолжал говорить с набитым кровавыми ошмётками ртом. Ты отец такой же, как я. Всё видишь и с Ангвинией тоже видел, хотя и заблуждался. А воспринимая мир так, как мы, разве можно верить в человеческую природу? Там только тьма, уныние и недостойное стремление. Я заглядывал и в их души и в будущее. Там только тени. «Ты же сам дал мне дар предвидения. Почему же не пожелал ничего обсуждать ни со мной, ни с остальными? Почему ничего не объяснил? Почему мы должны так страдать?» Капли дождя мягко касались мраморной кожи и стекали, оставляя за собой извилистые прозрачные дорожки. Они были ледяными, рождаясь в облаках высоко над поверхностью, но пролетев сквозь толщу горячего воздуха между городскими шпилями, вбирали в себя тепло. Когда струи воды добирались до юного сверхчеловека, развалившегося на заасфальтированной крыше, они нагревались до температуры человеческой слизы. Люди прозвали его ночным призраком. В момент создания он получил и другое имя, но и оно и пришествие того, кто впервые назовёт его так, пока ещё оставались туманным предчувствием. И потому сам себя он тоже называл ночным призраком. Его начали бояться ещё в детстве, но тогда легенда об ужасе ночи с лёгкостью могла бы развеяться при столкновении с реальностью. Он